«Вера. Этот мужчина зло в чистом виде, завернутый в человеческую кожу, словно невкусная конфета в абсолютно шикарный фантик. И я уже жалею, что решила поддаться искушению, и теперь боюсь подавиться. Он шагает за мной по ступеням родного подъезда, и мне кажется, что я всхожу на эшафот, и он мой палач. На площадке перед моим этажом света нет. Опять сперли лампочку, видимо. Они пропадают со скоростью света, как бы не смешно это звучало. Давай! Слышится из темноты истеричный шепот. Ярцев не успевает среагировать. Мелкая тень кубарем бросается ему в ноги. Любимый прием моих дорогих подруг. Как же я не подумала про них! Девчонки страшнее урагана, носящего женское имя. Я смотрю, как он, взмахнув руками, валится назад, сползает по лестнице вниз, не произнеся при этом ни звука. Ты видала, как мы сделали этого подлеца? Вы долго, кстати? Коза свалила, не дождалась. Ее бусик такой скандал закатил, что мать семейства шарится ночами не пойми где. Радостный голос Вальки похож на вопль индейца, получившего первый приз в соревновании по сдиранию скальпов с бледнолицых. Мой вот торпеда. А говорила-то, да не смогу, да навык потеряла, Фряво Вавилонская. Совесть ты, Катька, потеряла, а не навык. Врешь, как дышишь. «А дышишь часто?» «Чуть шею не свернула, блин. Кабан такой, заперила еще цеплялся. Бухтит, Кэт. Она, между прочим, дорого стоит у меня. Моя шея. Следующий раз твоя очередь, Валюха». «Не, мне нельзя. Я в голову не только ем, не то что некоторые». Хихикнула Валька и замолчала, уставившись на меня блестящими в темноте глазами. «Верка, ты чего?» «Ничего». Я холодею от ужаса, слыша яростный рев поверженного титана. «Значит, жив-здоров и невредим, мальчик Вася Бородин?» «И это для нас сейчас смертоубийственно, судя по звукам, несущимся с подножия лестницы». «Вечер перестает быть стомным. У тебя дверь выдержит налет ядерной боеголовки». Поинтересовалась Мойва, выхватывая из моих сведенных судорогой пальцев связку ключей. «Господи, я определенно сошла с ума». Видно, мой мозг в момент автоаварии находился не в голове. Хотя, скорее всего, в заднице его законное место. «Убью!» Слишком бодро Макар взлетает по ступеням. А меня начинает душить смех при виде Катьки, судорожно пытающейся попасть в замочную скважину элементом брелока в форме скелета. «Ключ! Ключ!» Как охранник из советской сказки про близняшек и зеркала завывает Валентайн. Ярцев замирает напротив меня – Ест поидом взглядом, буквально сжирает. Его лоск остался, видимо, на пересчитанном им же ступенях. На лбу растет шишка размера full size, и сейчас он еще больше напоминает выползни из преисподней. Красивого, злого и ужасно опасного демонюку. А не надо было строить из себя проклятого скота, и голова бы не болела. Мой писк тонет в его рыке, и, судя по звуку, мойва начинает сползать по стене, И пытается растечься по грязной подъездной плитке серебристой лужицей. И черт меня возьми, даже чулки, так и болтающиеся на моих конечностях, съеживаются, превращаясь в колодки. Потому что я буквально примерзаю к полу, не могу пошевелиться. Куда уж там думать о побеге. Дуба бы не врезать от такого стресса. Собирай свои гребаные вещи, пока я не начал убивать этих поганок по одной в полчаса. Тебе же хватит двадцать минут, чтобы собраться. Я не поняла, мы что, зря жизнями рисковали? Любопытство Вальки все же пересиливает чувство самосохранения. Кэт, мы тут лишние, похоже. Нет. Задыхаюсь от ужаса при мысли, что сейчас мои подруги тихо свалят, и я снова останусь один на один с Макаром Ярцевым. Девочки, вы все неправильно. Если бы я не сходил с ума от злости, и ты бы не была нужна моей дочери, я бы сейчас растерзал тебя на тряпке. Тебя и двух этих проныр. «Но я едва дышу от ярости. Слепну!» — шепчет он мне прямо в ухо, обжигая своим раскаленным жаром. «Поэтому я буду великодушен и отпущу чертовых баб. А ты ответишь за шишку на моем лбу и каждый синяк на теле!» «Я вообще-то нанималась няней к девочке. Никто не говорил, что мне придется приглядывать еще и за вами. Да что же это такое? Мне тоже начинает не хватать воздуха!» Голова кружится, а по телу проносится горячая волна гнева. Она выжигает все остальные чувства. Кто он такой вообще? Что себе позволяет? И если я позволила себе минутную слабость в вашем присутствии, это не означает, что можно вести себя как последний козел. Кто козел? Теперь несносный мужлан смотрит на меня с интересом. Я козел? Да, вы. Проклятая прядь падает мне на левый глаз, и я пытаюсь ее сдуть. Раздувая щеки, становясь похожей на рыбу учительницу из мультика про глупую губку. Смесь козла с гибоном, брыжите тестостероном, как кашалот, а сами только и можете, что запугивать и унижать меня. Ваша дочь сейчас одна. Неудивительно, что у малышки дефицит внимания. Ей нужен отец, а не бармалей. Ты уж определись, к какому виду млекопитающих я отношусь. Ох, как он зол! Раздувает ноздри так, что кажется, они порвутся сейчас. Его рука держит меня за затылок так крепко и настойчиво. «Нам пора», — шепчет где-то в пространстве Валька. «Было приятно познакомиться и все такое, но у мой вы режим. Ей пора на горшочек. И мне, собственно, тоже. Верунчик, позвони как сможешь. Мысленно мы всегда рядом». Я слышу топот несущихся по ступеням подруг. «Предательницы, блин. Но сейчас мне абсолютно не до них. Сейчас я хочу...» «Стоп». От чего я хочу-то?» Черт, почему у тебя такой цвет глаз?» Вдруг шепчет Ярцев, ухватив меня пальцами за подбородок. «Невозможный». «Это наследственная аномалия». Шепчу, и мне кажется, что из меня выходит весь воздух. «Как из воздушного шарика». Так моей маме сказали врачи. «Она связана с пигментацией радужки. Это не опасно для жизни. Просто я не все цвета вижу правильно». Он вдруг резко отталкивает меня от себя, и я от неожиданности оступаюсь и повисаю, ухватившись за сильную мужскую шею. Это было лишним. Женщины обычно падают к моим ногам более изящно. Хмыкает Макар, но его лицо не смеется. «Вера, Маришке плохо у моей матери. Постарайтесь не задерживаться. А еще я хороший отец. Зарубите себе это на конопатом носу». Я буду ждать вас в машине. И бога ради, снимите чертовы чулки. Белые колготки вам идут больше. Да, Макар, как вас по отчеству? Блею я, не знаю, куда деть глаза. Выгляжу я сейчас, конечно, ужасно. Я надеюсь, что мы все же будем соблюдать субординацию. Это, говорит женщина, до сих пор болтающаяся на моей шее? Смеется мерзавец, еще больше вгоняя меня в краску. Эта неделя, чувствую, покажется мне адом. «Я очень быстро соберусь», — обещаю я. Его слова о том, что маленькой девочке плохо, подстегивают словно раскаленные розги. Я не успею сделать ее счастливой за неделю и очень боюсь этого. Зато я смогу сама, хоть ненадолго, стать нужной. «Это эгоизм, наверное, но мне так хочется побыть для малышки хотя бы просто няней. Большего-то мне не дано».